Аккумуляторы подошли. Когда вщелкивал второй, услышал слабый пик. Переворачиваю. Дисплей ожил. Выключаю, ставлю и закрепляю крышку. Снова включаю прибор, проверяю. Работает? Измеряю напряжение на аккумуляторе сопротивление светодиода фонарика. Теперь все нормально, уважаемый Иосиф. — Серж, проверьте и это устройство. — Что это? Зарядник на пять гнезд для часовых аккумуляторов? Брозетку его... — Молчит. — Почему я не удивлен? — Эту вещь вам тоже подсунули неисправной. — Да, Серж, в наше время очень сложно доверять людям. — Особенно, когда с этими людьми нет общих финансовых интересов. Вы меня правильно понимаете, молодой человек. Разбираю зарядник, прозваниваю цепи. Да так работать можно. Как и мне не хватало тестера на свалке. Итог. Мертвый предохранитель и КЗ сборки диодного моста. уважаемый Иосиф, Для ремонта этого устройства необходимо заменить детали, а для замены нужен специальный нагревающийся от электрической сети инструмент. Я знаю, какой инструмент нужен, Серж. Еще в комплекте должны быть две баночки с веществом, которое при ремонте дает пахнущий древесной смолой дым и плавящейся мягкой проволокой я пожилой человек сэрж много видел, поэтому знаю о чем идет речь. ты не мог бы проверить хотя бы оставшиеся часы вот и все я стал ты, ну фактически сделка свершилась разумеется уважаемый хозяин привычно потрошу все часы проверяю аккумуляторы Семь штук заряженных. Выбираю наиболее дорогие и прилично выглядящие хронометры, вставляю. Шесть заработали, кварцевые в хромированном корпусе стоят. В сторону пробую следующие. Пошли. Радиосинхронизации нет. Выставляю по своим наручным время о кладу перед хозяином. Если зарядить эти аккумуляторы, десятка полтора, не меньше, уважаемый Иосиф, то, вполне вероятно, заработают еще несколько часов. Хозяин благосклонно кивает, задумчиво глядит на принесенный мною на продажу кэш. Мой юный друг, ты ведь можешь отремонтировать не только часы. С тяжким вздохом, Смотрю на дисплей кэша с пояса. Меня понимают без слов. Синхронизация, транзакция. Ого, три тысячи. Проверка на вшивость. Уважаемый Иосиф, по-моему, вы ошиблись. Выплачено явно больше, чем стоят принесенные вещи. Любой. Выделены интонации. Труд должен быть оплачен дорогой серж но все равно очень много можешь считать это авансом мой юный друг все меня тупо купили даже как то стыдно знал бы приятный пожилой человек кого он в самом деле покупает благодарю вас уважаемый иосиф поверьте я постараюсь оправдать Ваше бесценное доверие. Приятные слова, мой юный друг. Вернемся к теме. А что ты еще можешь отремонтировать? Я мог бы посмотреть кэши. Прекрасно. А ты ведь не очень торопишься, сэрж Предлагаю тебе сегодня разделить с нами обед. Обещаю, что будет вкуснее, чем в кафе. «С благодарностью принимаю предложение, уважаемый Иосиф!» «Вот и замечательно! А до обеда вполне можешь заняться кэшами!» «Разумеется!» «Мудрейший Иосиф использует красавицу-племянницу в качестве парализующего мужской интеллект оружия посадив ее напротив меня!» а сам сбоку задает очень тонкие и точные вопросы. Больше родни за столом нет, обед просто царский. Откровенно подъедаю вторую тарелку с парниковой редисочкой в сметане. Скромница Софа воспитана и деликатно кушает, потупив глазки. Но уж если иногда глянет, просто теряешься и зависаешь усмиряя эротических демонов. — Серж, а когда ты открыл в себе талант к ремонту? — После коррекции, уважаемый хозяин. — О, я столько слышала ужасного про коррекцию. Неужели все это правда? — Со скрежетом возвращаю гормоны на место. — Думаю, милая Софочка что в этих рассказах есть зерно истины. Полностью расписать процесс не могу, но представьте себе, что ваша голова становится проходным двором, в котором без разрешения хозяйничают посторонние люди. Они выворачивают наизнанку мысли и чувства, что-то убирают. Что-то добавляют. Да, уважаемый Иосиф, очень много добавляют. Но ведь там используется гипноз и лекарство. Человек все время спит. Интересно, откуда такие данные? Да, но когда просыпаешься и понимаешь, насколько изменилось твое сознание, и ты сам, старательно передергивая плечами, изображая озноб, лапонька сочувственно смотрит. Не надо на меня так смотреть. Опять зашевелились могучие демоны с эротическими гормонами наперевес. «Коррекция была дорогая, Серж!» Оплачивала Елена, но, по-моему, очень дорогая. Поддавшись внезапному озарению, добавляю. «По новой методике профессора Штейна». «Эриха Штейна?» нашего Эриха Штейнера? А он разве проживает у нас? Проживал в Сити, там великолепный особняк в центре города, рядом с зданием лаборатории. Но ведь он погиб в авиакатастрофе, кажется, в прошлом ноябре. Да? А может это другой Штейн? Нет, сэр. — Эрих Штейн, профессор психологии. — Софочка, вспомни, мы ведь были на похоронах. — Да, дядя, еще потеплело, была потрясающая процессия. — М-да, молодой еще совсем был ученый, моложе меня. Ты, серж, видно, достался его ученикам. — Да, наверное, уважаемый Иосиф. «Серж, как ты открыл свои новые возможности?» ну, «Очень странное ощущение. Уверен, что никогда не делал ничего подобного, но видишь чужую работу или вещь, и вдруг понимаешь, как все происходит». «Новые слова появляются?» «Именно. Знакомые заметили, что я даже говорю по-другому». «Иосиф кивает». Так, сейчас будет серьезный вопрос. Ты не боишься, что это заинтересует власти, полицию, например? Дельно и достаточно ловко подведено. Очень боюсь. Я еще никому до вас не рассказывал о последствиях коррекции. Почему-то кажется, что на мне поставлен медицинский эксперимент. Взгляд девушки полон жалости. Иосиф сосредоточенно размышляет. «Лучше будет, мой юный друг, если ты дальше станешь хранить тайну. Полагаю, что кроме нас в нее посвящена Елена?» «Вы так думаете?» Иосиф снисходительно усмехается. «Я в этом уверен, мальчик». Ведь она оплачивала услугу по коррекции, значит, полностью в курсе происшедшего. Кстати, как ты относишься к Елене? Изображаю вдумчивый внутренний анализ. Очень хорошо. Мне даже стыдно за некоторые поступки и слова, ну, которые тогда. Якобы смущенно замолкаю. Теперь и во взгляде Иосифа проскакивает нотка сочувствия и жалости, но только на миг. — Софочка, спасибо за обед. — Пожалуйста, дядя. — Спасибо вам, Софочка. Все было очень вкусно. — Пожалуйста, Серж.